из больницы выписали. Но зато теперь он вознагражден сполна, — порадовался Алеша. — Теперь они вместе. Думаешь, она переберется к нему? — Не думаю, уверен. Только ей понадобится какое-то время, чтобы в себя прийти. Но Никита это хорошо понимает и не торопит ее. Отдышаться дает. Он большой молодец. Да, Алешенька, помнишь тот наш разговор о драконе, о творчестве? Знаешь, мне теперь ничего не страшно. Мне кажется, мой страх, мой дракон куда-то исчез, особенно после венчания. Мы вместе, а значит, мы со всем справимся. Слушай, а кто все-таки купил у тебя все портреты Ольги? Почему ты это от меня скрываешь? Я не скрываю. Просто не хотел возвращаться ко всему этому. Берги купили. Когда Вальтер узнал, что у меня в Москве есть портреты их спасительницы, он тут же попросил меня их продать и выложил гораздо большую сумму, чем я называл. Вернувшись, я сразу же оформил в Министерстве культуры все нужные документы на вывоз и передал их с приятелем, который ехал во Франкфурт. А деньги Вальтер отдал мне еще в Германии, даже не видя картин. Теперь они, наверное, в доме. Он, скорее всего, уже восстановлен. У них это быстро делается. И все-таки, почему он обрушился? Вера в который раз возвращалась к тем страшным событиям, которые им довелось пережить. После той вспышки рухнули стены этого подземелья. Оно ведь, оказывается, было прямо под домом и шло дальше за пределы имения, настоящий подземный ход. Полицейские потом его долго исследовали, археологов вызывали, но те ничего не нашли. Только куски какого-то оплавившегося металла. Они не смогли выяснить, какого он был происхождения, какой-то неизвестный металл. Некоторые предполагали, что он органического происхождения. «А может, это и есть рок Роланда?» – предположила Вера. «Ну, не буду, не буду». Прильнула она к мужу, видя, что эти воспоминания неприятны Алёше. Пойдем ка к дому». Стемнело совсем. Они повернули назад. Сырой и холодный августовский вечер пронизал их тела легким ознобом, хотя, скорее, это озноб был следствием воспоминаний о событиях уходящего лета. Как недопытывалась Вера, что произошло тогда, во тьме подземелья, Алеша не смог ей толком ничего объяснить, он и сам этого не знал. Помнил только, что они продвигались вперед по каменному тоннелю, подгоняемой командами Веренца под прицелом его пистолета. У них был только один фонарик, который едва освещал сырые своды каменного коридора. Когда они оказались в помещении, напоминающем небольшую камеру, впереди что-то блеснуло. Веренц что-то крикнул по-немецки, Алёша разобрал только слово Роланд. Видимо, мошенник подумал, что нашел то, что искал. Он, оттолкнув обоих, кинулся вперед и исчез в вязкой густой тьме. За этим последовала вспышка такого света, что Алёша почувствовал, что ослеп и провалился в беспамятство. Больше он ничего не помнил, только один раз он как бы нехотя упомянул, будто ему показалось, что эта вспышка была раздвоенной и напоминала чьи-то гигантские, нечеловеческие глаза, глаза, чей взгляд убивает на месте. Вернувшись в дом, они разожгли камин, Алеша сложил его сам, чем очень гордился, и долго сидели, глядя на огонь, пылавший ровно и горячо. Это был укращенный огонь домашнего очага. Но теперь они знали, что есть еще и другой, опасный, губительный пламень дракона — творчество. Какая сила скрыта в этом священном даре, способном спалить человека? Как укротить в себе этот дар, способный выйти из повиновения? Как уберечь их вновь обретенный покой от опасности, затаившийся где-то внутри? они знали ответ любовью любовь вот то что не страшится любого огня благая сила в которой сокрыт отсвет высшей любви творца дарованный человеку они постигли любовь и знали что бы ни случилось